Глава 12. Нарцисс. «Плющи мелкие!» — пробурчал я, когда мы уже отошли к устроенному под навесом столу, и Артика налила в бамбуковое корыце рыбный суп, приготовленный из головы и хвоста давишнего сама. Бамбуковое корыца. У них родовая специализация — оббивать всё, до чего дотянуться. Обычно эту особенность направляли на сюзеренов — Но тут те сами стали опекаемыми, и потому вся забота уходит на всяких непонятных зверушек. Надо было им ландыша сплавить, но умные мысли, как всегда, приходят слишком поздно. Хотя, конечно, младенца я этим сорванцам вряд ли бы доверил. Магнолия еще какую-то кусачью травку нашла, посадила в бамбуковый стакан и кудахчит над ними, словно наседка. Пожаловался Энермис, которого Эйкон тоже перенес за стол. Кусачью травку? Стоп! Я положил сделанную из бамбуковой щепки и половинки речной мидии ложку. Я же просил вас ничего без моего ведома не трогать! А ну пошли! И дайте мне ремень! Вот сейчас точно не время бить детей, — возмутилась Артика, пригождая мне дорогу к тем самым детям. А кто сказал про детей? Всыпать надо тому, кто за ними не уследил! Я слегка прищурил глаза, осматривая окружение. «Определить виновных несложно, достаточно посмотреть каждому в глаза. Только вот результат немного меня обескуражил». «Он раненый! Его тоже нельзя!» — торопливо вступилась за потупившегося среднего брата Эули. «О боги!» — я сжал пальцем виски. «Вы что, действительно поручили приглядывать за близнецами и Нермису?» И который с места сдвинуться не может, присмотреть за двумя гиперактивными подростками? Тогда я удивлен, что они всего одну кусачую траву нашли. «Не — Ни одну! — робко подал голос средний олеандр. «Три — Три! Ну и кто такой умный, что поручил это дело больному? — Я сам! — покаялся бамбуковый сиделец. — Они меня в этой корзине катали по берегу и бамбуковые рощи. Зато не скучно, и дети были заняты. «Если не найти им трудное дело, они бы тут не только траву, а целый огород кусачей уже накопали». «Вот, и как вас после этого воспитывать, если вы все друг за друга заступаетесь?» — тяжело вздохнул я, осматривая всех собравшихся. «Любовью и лаской». «Так, что это за подозрительное хоровое выступление? Даже близнецы подтянулись и поучаствовали, не говоря о Верате и Энермисе». А Артика делает вид, что не при делах. Значит, она и научила поганка. Чуть позже с этим разберусь. Сейчас главное другое. Ладно, показывайте свою траву. Надеюсь, это не ростки плотоядных лученосцев. Иначе к ночи мы детей будем не кормить, а хоронить. Я окинул всю компанию манипуляторов мрачным взглядом: Такой сильный яд! Явно встревожилась Артика. От яда всяких юных и недопоротых алиандров ещё можно откачать, пусть и с последствиями. Но лученосцы впрыскивают не яд. Я специально сделал голос громче, чтобы услышали все. Вместе с изрядной долей анестетика они внедряют в тело жертв свои споры. Те, благодаря кровеносной системе, распространяются по всему организму за несколько часов, а потом просто... «Прорастают! Смерть долгая и мучительная, и даже с магией в таком случае уже ничего не сделать!» Бр! А ну бегом!» — тут же скомандовала Артика всему семейству. Как ни странно, команды все послушались. Ну, кроме Инермиса в корзинке. Он тоскливо остался за столом. «Слава всем богам! Страшного не произошло!» «Да, я, признаться, специально больше пугал!» Эта дрянь в моей долине никогда не росла. Для нее тот фон недостаточно напитан хаосом. Но как-то вправить мозги неразумным детям надо. Надо. Пусть лучше боятся, чем убьются. Как, кстати, эти лученосцы выглядят, на бегу пропыхтела Артика, как красивые желтые цветы с шевелящимися листиками вытянутой треугольной формы. У них еще один из лепестков соцветия крупнее остальных и заострен. Вот это и есть луч! Всё же рассказал я на всякий случай. «Жёлтых не было!» — радостно пропищали близнецы, слегка зеленоватые от нарисованных мною перспектив. «Только красные!» — покаялась Магнолия. «С ягодами! Но я руками ничего не касалась. Мне Артика сделала лопатку из бамбука, горшочки из бамбука и щипцы из бамбука. и я пересаживала. Опять! Чёртов бамбук! Сколько ещё раз я услышу и увижу его сегодня вечером!» «А розок из бамбука она не сделала? Нет? Жаль!» — пробормотал я, входя в низенькую загородку, которой меня привели. «Так, это часоточник. Но ваша домашняя ядовитая диета вполне способна нейтрализовать его лёгкий яд. Если, конечно, растение не мутировало. Оно кого-нибудь кусало? Только бамбук? Тьфу! Такой красивый цветок, а такое неприятное название!» Артика благоразумно осталась за изгородью вместе с остальными. Со мной в загончик вошла только Магнолия. Ну, когда существа расчесывают себя до кровоподтёков, им как-то не до красоты. Разве что есть вот такой, обычный, часоточник, А есть алый, и с ним точно не советую встречаться. Он очень редкий, очень лечебный и смертельно опасный. А алым его называют не из-за цвета, а из-за луж крови, которые остаются вокруг. Бедные животные расчесывают себя так, что умирают от кровопотери, даже не успев отойти далеко от растения, мучительно становясь удобрениями. — Потупилась магнолия, схватила меня за рукав и зачем-то оттащила чуть в сторону. А потом поморгала длинными и уже мокрыми ресницами, неэлегантно шмыгнула носом, погрозила кому-то за моей спиной пальцем и спросила: Как, вот эти? Да? Но они совсем маленькие и такие милые. Ой!» И снова дернула меня за рукав, оттаскивая еще ближе к ограде. «Фу! Нельзя! Плюнь! Плюнь!» — я сказала. «Плохой часунчик!» А я почувствовал холодок ниже колена и внезапно понял, что из моих штанов вырван клок. «Так, вы сказали кусачья трава?» Припомнил я рассказ взрослых и медленно обернулся. В дальнем углу загона притаились еще два бамбуковых горшка. И там сейчас кто-то сердито шуршал, стараясь разодрать на части кусок моих штанов. Среди листвы то и дело мелькали ярко-алые цветочки уже знакомого растения. «Мы сказали, три кусачьи травы», — вздохнула Артика, едва ли не водя по земле носком ботинка, как маленький ребёнок. «Эти сволочи никого, кроме магнолий, не слушаются. Потому мы заборы поставили». Неблагодарные, а я еще им крови с кабана нацедила. Вы притащили в лагерь мутировавший алый чесоточник, способный передвигаться самостоятельно. Мой голос звучал ровно и спокойно, но это было лишь затишье перед прорывом плотины. — Вы, демоны вас, побери, притащили в лагерь! Стоп! Три кусачьи травы? Три? Где третья?